Продолев похожий на лабиринт проход с помощью воспоминаний и интуиции, группа спустилась по длинной лестнице к огромной двери. На уровне снега-лёд она была украшена ледяной мозаикой, а на шабаше материал сменился на дерево, но Озер по-прежнему изображал полную луну и звёздное небо. В прошлый раз двери были заперты на какой-то замок со сложным названием, который сумел открыть только Нюкта. Риса знала, что если головоломка вернулась на место, то им придётся либо просить о помощи Метатрон, либо пробиваться силой. Впрочем, такие двери вряд ли возможно сломать. Поправила себя Риса, толкая дверь. Вдруг руки ощутили покалывание. Как только оно улеглось, мозаика пришла в движение. Детали щёлкали с самопомрачительной скоростью, полная луна сменилась новолунием, а звёзды постепенно погасли. Как только последний фрагмент встал на своё место, двери автоматически открылись. Обернувшись, Риса сказала ошарашенным спутникам. «Можем идти. идти. А... Ага!» — согласилась чёрная королева и возглавила шествие через открывшийся проход. Именно здесь начиналась подземелье Йоги, святилище Венеры. Уровень шабаш проявлялся и здесь, в чёрных деревянных мозаиках на стенах и полу, а также на высоких фонарях, которые стояли с регулярностью столбов. В проходе царела тишина, закончились и ларьки, и тени. «Что-то Что мне вспоминается дворец имперского замка». прошептал Серверкроу. Кроу. мне Ардер Мейден кивнула. «Такое чувство, что мы сейчас столкнемся с невероятно сильными энами». Из их слов следовало, что эта парочка побывала в стенах неприступного имперского замка, но Риса решила, что сейчас не время для расспросов. «Ладно, вперёд!» Скомандовала Чёрная Королева, и пятёрка товарищей продолжила путь. «В бою против следующего энами я не дрогну». Конечно, я не избавилась от сомнения окончательно, но буду сражаться изо всех сил ради всех, кто прислушался к моей прихоти и ради надземи-сэмпай, подтолкнувшей меня в спину. Риса решительно сжала кулаки, но... По иронию судьбы, в подземелье под парком Йоги сражаться с онами не пришлось. Конечно, они видели праздно шатающихся рыцарей и демонов, на вид ещё более опасных, чем Сируш, но Метатрон каждый раз предупреждал о приближении к Эннами, и схваток удавалось избежать. Трехмерная иконка утверждала, что в бою ни на что не способна, однако её способность обнаруживать противников давала практически чутерское преимущество. Рисе хотелось выведать, каким образом энами легендарного класса, относившийся к четырём святым, так привязался к Сильверкроу, но нынешнее психологическое состояние не располагало к беседам. Целых сорок минут они выбирали дорогу на развилках и спускались по лестницам. «Остановитесь!» Прошептала Метатрон, висевший над головой и шедшего во главе Сильверкроу, группа замерла на месте. Перед этим они как раз прошагали больше сотни метров по самому длинному из всех прямолинейных участков подземелья, который пока что им попадался. В отличие от снега и льда, сейчас Риса понятия не имела, что скрывается вдалеке. Однако затем Метатрон заговорила на редкость напряжённым голосом. «Впереди комната 40 на 40 метров, в конце которой лестница на последний уровень», однако её охраняют двое караульных существ, и обойти их невозможно. Но значит, будем воевать! Прикончим их! Помогу, чем смогу!» Но стоило Комет Сквикер её загадочному зверьку отозваться несколькими неутомлёнными голосами, как Метатрон продолжила строгим тоном. «Всё не так-то просто. Врата охраняют Немезис сильнее Танатас. среди ног среди Нокскоров». «Опять они!» Громким шёпотом воскликнула Чёрная Королева, Сильверкроу молча строгнулся. Но во время дела черные тучи вы смогли долететь одного из них, разве нет? – спросила Ардер «А Понимаешь, мы на всю катушку использовали инкарнацию. Тот же затратил Сильверкроу. К тому же боец шел снаружи, я смог как следует разогнаться. Здесь в подземелье особо не полетаешь, а если мы применим инкарнацию, сбегут со всех энами, которые только есть в этой крепости. Шепотом договорила за него чёрная королева, Кроу закивал. Молчание продлилось ещё секунд пять, наконец его нарушила Комет. М -м, интересно. А проход можно открыть, не убивая Немонемо и Танатану?» «Должно быть можно. Жестокой привязки вроде бы нет», ответила Блэк Лотос. Приложив клинок правой руки к полупрозрачному визору, она начала вызывать из памяти давние воспоминания. «Мне уже доводилось как-то раз здесь бывать. Очень давно». еще до создания Наганабилос. Битва против Немезиса и Танатаса шла тяжело, они разбили наш строй, и некоторые бойцы убежали вниз, и пробудили ждавшую там нюкту. Вопли было очень много. О, Сильвер Кроу втянул голову в шею и кивнул. Но всё-таки, если перед лестниц нет двери, у нас появляется выход. Мы вчетвером отвлечем внимание Немезиса и Танатаса и уведем их от двери. Тем временем Санса может проскользнуть мимо. «Нет!» — перебила его Риса. «Я не могу подвергать вас такому риску. Если вы умрете в зоне внимания таких сильных хэнами, да ещё и в глубине лабиринта, можете оказаться в бесконечном истреблении». А чем ты, уника? Рискуешь здесь ты?» С усмёшкой в голосе бросила Чёрная Королева. «Мы до сих пор не знаем, как отреагирует на тебя первая форма нюкты. Возможно, нет. Возможно, она просто нападёт на тебя. Если дойдёт до такого, тебе придётся сделать всё возможное, чтобы сбежать. Может, вы и правы, но... За нас не беспокойся. Если мы не будем пытаться вырвать победу, а сосредоточимся на защите и уклонении, даже таким сильным стражам придётся попотеть, чтобы с нами справиться. К тому же мне тоже интересно. Даже наша всемогущая Архангел сама не знает, почему Нюкт откликнулась на твой зов. Возможно, ответ поможет нам приблизиться к разгадке ещё более важной тайны. Для чего существует ускоренный мир? Для чего ускоренный мир? Шепотом повторила Риса и опустила взгляд на свою правую руку. Из кончиков покрытых шерстью пальцев на этой выглядывали потайные когти. Риса вдруг задумалась о том, что дошло до шестого уровня, но до сих пор почти ничего не знает о Брайнберсте. Временами ей смутно казалось, что она начинает понимать смысл существования Бёрстлинкеров, Энами и всего ускоренного мира, но Риса никогда не задумывалась на эту тему всерьез. Зато Черная Королева, Сильверкроу и их товарищи Искали настоящий ответ. Риса крепко сжала кошачью лапу в кулак. «Спасибо вам. Я хочу поговорить с Нюктой. Для этого мне нужна ваша помощь. Выражая словами «мима-мима», не «кракен-дурью», «мы и так знаем!» Жизнертостно выкрикнула Комет. Риса чуть пошатнулась и машинально переспросила. Ч «Чего? Но ну, это выражение такое». возникла после того, как Маэда и, и Симасу поймал здоровенного кальмара. кашлянула чёрная королева, перебивая их. «Хотя истоки выражения меня, безусловно, заинтриговали, времени у нас нет. Полагаю, охотники Аргуса уже воскресли и вошли в подземелье. Стоящий на пути Эннами на какое-то время задержит, но поспешить всё равно стоит. Есть!» — ответила Риса. Остальные аватарики внули, и группа вновь зашагала вперёд. Вскоре они увидели зияющий проём распахнутых дверей. За ним ожидали Немесис, Танатас и богиня Нюкта. Все четверо, нет пятеро, не могли не почувствовать, как в воздухе повеяло холодом и давлением, но все продолжали молча идти вперёд, ничего не говоря. Лотос остановилась в паре метров перед проёмом. Кроу и Мейден бесшумно встали по левую руку от неё. Комет Риса по правую загнули внутрь. Как сказал и Метатрон, впереди виднилось идеально квадратное помещение 40 на 40. Доски на полу напоминали даже не спортзал, а додзи, А в дальней стене проглядывался следующий проход без двери. Бесчисленные фонари, подвешенные к потолку, светились голубым, подсвечивая полы двух огромных эннами, преклонивших колени в самом центре помещения. Похожие на демонических рыцарей стражи выглядели худощевыми, наносили мощные доспехи и излучали величие. Достойное звание сильнейших бойцов Нокс Корпус. Ноги сами останавливались при мысли о том, насколько мощные атаки этот дуэт обрушат на незваных гостей, как только придёт в движение. Одного взгляда достаточно, чтобы прочувствовать всю сложность грядущей битвы. Тем не менее, план остаётся в силе. Прошептала чёрная королева так тихо, что даже чуткие уши аватара Риса едва растушили её слова. «Мы разведём их по флангам. Левого. на Ведём мы с Право. Танатаса, Кроу Смейден. Когда они отойдут от дверей, уника побежит на пролом точно по центру, что дальше зависит только от неё. Остальные аватары молчаки внули, Черноснежка занесла клинок правой рукой. Но когда она уже собиралась им взмахнуть... Стойте! Резко бросила Метатрон, переместившийся к левому плечу Сильвер -кроу. Сзади приближается Трит Воинов! Что? Риса и Черная Королева развернулись одновременно В глубине прямого, как стрела коридора, раздавались лезгующие звуки, становившиеся громче с каждой секундой. К ним бежали люди, причём целая толпа. Риса сразу поняла, что их заметят не позже, чем через 30 секунд. «Охотники Аргуса! Не зря они называют себя специалистами по энами. Похоже, они сумели сбежать всех битв! Что нам делать, Лота-Лота? Здесь негде спрятаться!» — воскликнула Комет. Но не успела Чёрная Королева хоть что-то ответить. как за спиной Эваторов раздался тяжёлый металлический ляск. Вновь развернувшись, Риса увидела, что Эннами начали подниматься на ноги. Скорее всего, их внимание привлекли звуки шагов охотников Аргуса. С учётом размеров Эннами, они как раз уместились бы в проходе, заняв всю его ширину. И если бы они так и поступили, отряд Риса угодил бы в клещи между ними и охотниками Аргуса. «Выбора нет. Немедленно начинаем разводить Эннами. Уника, беги к лестнице!» Скомандовала Чёрная Королева. Сильвер Кроу и Ардер Мэйден бросились в зал, не теряя ни секунды. Следом в направлении левого рыцаря побежали Лотос и Комет. Послышал царёв, похож на треск сухого дерева, Немезис и Танатас начали расходиться в стороны. В ту же секунду из прохода донеслись голоса. «Там кто-то есть! Плевать! Идём напролом!» «Времени не осталось! Нужно добраться до дверей, пока в этом зале не началось побоище!» «Давай, Рисаппе!» Померещился Риси, голос над Зомми. Ещё мгновение, и Риса бросилась вперёд. Она вытянула туловище так, словно разгонялась перед трамплином, и старалась сделать прыжки как можно шире. Два огромных рыцаря всё ещё преследовали Блэк Лотос и Сильвер Кроу, не замечая бегущей Рисы. Промчаться между Энами и на пути к дальнему проёму уже не останется преград. Как правило, проворный на трейд Уника не считал метровку за расстояние, но сейчас мысли Риса ускорились до того, что лестница почти не приближалась. Она прыжок за прыжком летела вперёд, утопая в плотном, сейчас подобном воде-воздухе. Возможно, тело казалось тяжелее обычного из-за последних крупиц нерешительности, оставшихся в её сердце. Именно из-за Рисы появилась черная туча, доставившая немало хлопот многим Берслинкерам и ввергшая в смятение даже реальный мир. Тем не менее, никто не привлёк её к ответственности и не наказал. Более того, сейчас Риса пыталась пробудить опасного энеми ультракласса лишь ради себя самой. Но встреча с некто не могла остаться бессмысленной, и Риса уже не могла подавить горящее в груди любопытство. «Вперёд!» — мысленно воскликнула она, что была сила оттолкнулась от пола и ощутила, как окутавшее тело воздушная пелена разорвалась. Аватор ускорился, но в ту же секунду Немесис и Сатана-то спустили гулкий рёв, Они словно клялись никого не пускать к своей хозяйке. Рыцари резко закрутились на месте. Их зазубренные клинки устремились к Рисе с обеих сторон. Они летели так близко, что вернуться она бы не успела. Значит, оставалось перепрыгнуть. Рисос свела ноги вместе, прыгнула вперёд, уперла руки в первый меч и оттолкнулась от него, словно от гимнастического коня. Сверху приближался второй. Рисос группировалась и кувыркнулась вперёд, избегая орудия. Лезвие царапнуло спину, но урона практически не нанесло. Затем ещё сальто и ещё. Мир бёшно вращался, но она правильно оценила расстояние до пола, прекратила группироваться и приземлилась на ногу. Прыжок на трамплине с тройным сальто и группировкой, а уже четырёхкратное сальто раковицы выпрямившись, она увидела перед собой лестницу, сзади друг за другом раздались несколько взрывов, Скорее всего, Кроу и остальные использовали спецприёмы, чтобы вновь привлечь внимание Немесиса и Танатаса. Далее послышались яростные возгласы. Похоже, охотники Аргуса добежали до зала. «Только не умирайте!» — помолилась Риса и бросилась вниз. Она летела почти не косая, десятков ступеней, но потом запнулась и докатилась до самого низа. Девятый уровень великого подземелья парка Йоги, также известного как Святилище Венеры, совершенно не изменился. в отличие от верхней части подземелья. Всё тот же огромный купол диаметром 200 метров, те же вмурованные в него самоцветы, блестящие словно звёзды, большую часть пола покрывала вода, на которой красовались лотосы, гиацинты и другие цветы. Из того места, куда приземлилась риса, шла окружённая колоннами дорога прямо в середину купола, Первая форма нюкты, встреча с которой ждала лотос, риса не увидела. Стало быть... Ей предстояла встреча сразу с настоящим телом. Кое-как поднявшись на непослушные ноги, Риса побежала между колоннами. Шаги по Ониксовому полу отдавались приятными щелчками. Огромные двери становились все ближе и ближе. Преодолев 75 метров коридора за 10 с небольшим секунд, Риса надавила на двери. Хотя никто уже говорила, что они не запираются, девушка всё равно мысленно попросила, чтобы её впустили. Как и в прошлый раз... Двери начали открываться сами после небольшого толчка. Дождавшись, пока между створами появится достаточно широкий проход, Риса юркнула внутрь.